Никто. Естественно, что подчинив себе голод, алгебраически равно сумме внешних благ, единое государство повело наступление против другого владыки мира, против любви. Наконец, и эта стихия тоже была побеждена, то есть организована, математизирована и около трехсот лет назад был провозглашен наш исторический «лекс сексуалис».